И в Генуе, в садах лимонных, в Веве меж яблоней зеленых, и в Атлантическом порту, и в Лидо на траве могильной, где Адриатика бессильно лапзает хладную плиту.